Картина вторая, вокзал, зал ожидания, скамейки. На скамейке сидит Люба, любовь. Она не спит, но со стороны кажется, что Люба погружена в полузабытье. Это из-за выражения лица, совершенно окаменевшего. Она сидит неподвижно, в неловкой позе, никого не видит, не видит. Как по залу уходит Вера, ищет ее, напряженно вглядываясь в лица. Вдруг взгляд ее натыкается на Любу, и она устремляется к той. Подходит, садится рядом, сидит так несколько мгновений, достает сигарету, закуривает. Вера, вот ты где, а я тебя в аэропорту Искала. Люба очнулась, смотрит на Веру сначала испуганно, потом с брезгливым недоумением. «Вера, на самолет билет не достала?» «Люба, что вам от меня надо?» «Мне?» — усмехается. «Мне-то от тебя ничего не надо. Это ты вот зачем приехала? Мужика отбирать?» Я никогда ничего ни у кого не отбирала. Гордая, гордая. А я вот не гордая. Я просто сильная, как ломовая лошадь. Из своего ничего никому не отдам. Зубами держать буду. Люба усмехается. Вот и держите на здоровье. Отворачивается. «Вы сюда пришли, чтобы сказать мне это? Так напрасно. Не бойтесь, больше в я визита не нанесу. Так, может, письмецо напишу. Потом, когда очухаюсь. А ты чего в таком плащике легком? В каком есть? Вот-вот». Чем такие деньжищи на билет ухать, пальто бы себе купила. Люба взрывается, слушайте, вам-то какое дело? Чего вы тут на нервы действуете? Вам что от меня надо? Ладно, ладно, смотри, не проглоти меня, гордая. Раскричалась тут. Я ее по аэропортам ищу, с ног сбилась. Слушай, Ты на сколько сюда собиралась? Оставьте меня в покое. Да погоди ты. Ну, на тебе, я понимаю. Жить, может, не хочется. Слушай, зайдем в ресторан, перекусим, выпьем чего-нибудь, поговорим. Никуда я не пойду. Я не ем. Почему это? Ну, не ем, когда плохо. Спазм такой. В горле. Не глотается. Вера смотрит на нее внимательно. Так. Ну, вот что. Вставай, поехали. Люба, куда? Ко мне. Да не пялься так. У меня свой кооператив на Щербаковке. Нет, не надо, я здесь посижу. У меня поезд завтра рано. Слушай, ты, гордая, я на тебя и так сколько времени ухлопала. Мне тебя умолять некогда. Берет Любину сумку, взваливает на плечо. Пошли, в ванну горячую сядешь, отогреешься, чаем тебя отпою, натуральный Краснодар получишь. Идет к выходу, не оглядываясь. Люба поднимается и покорно плетется за верой. Квартира Веры. Это малогабаритная однокомнатная квартирка. Из комнаты двери в кухню и прихожую. Уютно. Видно, как Вера крутится на кухне, возится у плиты, что-то нарезает, наливает, хлопает дверцей холодильника, несет поднос с чашками и с в комнату, ставит на стол. «Люб, закругляйся!» Все на столе. Вошла Люба, распаренная после ванной, в веренном махровом халате. Лицо несколько помягчело. Садись. Я тут на скорую руку колбаски поджарила, яичком залила. Люба, спасибо. Я в самом деле не могу есть. Это пройдет. Дня через три. Я вот чай только хлебну, горячий. Села. Вера налила ей чай и пододвинула чашку. «Ну и что ты там делаешь в своем Краснодаре?» «Я библиотекарь», — Вера присвистывает. «Восемьдесят пять?» «Люба, сто пятнадцать». «На экскурсию эту, извини меня, небось, одалживать пришлось?» «Нет, я никогда не одалживаю». У меня машинка от мамы осталась. Я печатаю по вечерам, то диссертацию, то повесть какую-нибудь. Я грамотно печатаю и беру недорого. И летом воспитателем в лагерях работаю. Это очень выгодно. Питание, зарплата идёт, и Санька при мне. Вера, сколько ему? Люба улыбается впервые. Десятый год. С меня скоро вымахает. Я думала, тебе меньше, ты как девочка. Это потому, что маленькая и худая, маленькая собачка, сами знаете. Ты не худая, зачем? Все на месте. Ты миниатюрная, ты вообще баба красивая, не спорь. Да, Санька. А у меня вот ни Саньки, ни Ваньки, как видишь, бездетная. Люба деликатно молчит а знаешь я ведь тебя еще сегодня могла в поезд посадить к своим ребятам не удивляйся я ведь проводником работаю потом представила как ты на какой-нибудь боковой полке сегодня ночью трясешься а главное как я сама сегодня в эту свою конурку одна возвращаюсь ну и Нет, думаю, что это мы врагами-то? Две бабы, ни в чем не виноватые. Люба, а вы куда ездите? Раньше в Хабаровск ездила, теперь в Иркутск. Ничего, заработки хорошие. Только все равно, проклятая наша профессия. Из-за чего, спросишь? Из-за кобелей. Ох, кобелинная эта порода, мужики. Вот он перед третьим звонком жену на перроне вылизывает, а вот зашел в вагон, и он уже как огурчик лезет в служебное купе за добавочкой чаечка. Да еще дверь изнутри закроет, чтобы никто не мешал. А там у нас и так развернуться негде. Так что пока ему с замком по морде не врежешь, Он не отстанет. И у них, у кобелей этих командированных, особой популярностью пользуются проводницы, да еще официантки. А знаешь почему? Нас же раз в три месяца проверяют. Ага. Так что вероятность заразиться меньше раза в три. Ух, как я их ненавижу. У них ведь... Какая психология? Раз ты проводница, так ты баба общественного пользования. Люба, все равно поездить, страну повидать. Я бы поездила. А что, хочешь устрою? Серьезно, я тебе серьезно говорю. Нет, что вы. У меня Санька. Я его на соседку сейчас оставила. Душа не на месте. Ну да. Как он учится? По-всякому. К математике способности. Математика — это главное. Молчат. Каждая думает о своем. Наконец Вера встает и начинает убирать со стола. «Я тебе на тахте постелю, а сама на раскладухе». Что вы, я привыкла на раскладушке. Я и дома на раскладушке сплю. Вот дома и спи. А здесь я, хозяйка. Тебе выспаться надо. Стелет Люби на тахте, Ставит раскладушку. Ложись и спи. Будильник я накручу. Смотрит на Любу, Которая долгим, странным взглядом Глядит в темное окно. Тебе снотворное дать, Люба, тачнувшись. А, нет, не надо. Я не усну все равно. Только голова будет тяжелая. Вера, а у вас родные есть, кто-нибудь? Сестра в Нижневартовске. Уносит поднос на кухню, говорит оттуда. Люба раздевается, ложится. Приезжает в командировке. Мы уж отвыкли друг от друга, очень разные. Иногда приедет, сидим-сидим, а говорить не о чем. Она там главный инженер завода, большой человек. У нее и переживания большие, государственные. Стану я ей о своих маленьких бедах плакаться. Заходит в комнату. Люба уже лежит на тахте, заложив руки за голову. Смотрит в потолок. Вера садится к ней на краешек тахты и глядит все тем же долгим сострадательным взглядом. Худо тебе, Люба отворачивается. Худо. Что-то мы с тобой все вокруг да около. Ну вот скажи ты, умная, красивая баба, ты ж книг сколько начиталась, ты ж его сразу Не разглядела, а? Его сразу как на ладони видно. Он как начнет эту лапшу на уши вешать, Эти стихи декламировать, Тут все наружу и прет. Нет. Он очень артистичный, легкий. Он талантливый. Его ни на одной работе не держат. Талантливый. Это разные вещи, Вера. Просто он не реализовал свои возможности, но заложено в нем много. Он вообще не своим делом в жизни занят. Понимаете, произошла осечка в судьбе, поэтому не удовлетворен, мечется, нажил к тридцати пяти годам кучу комплексов. «Балалайка он, Любушка, балалайка!» Натура такая чертовая. Вера, даже странно, что вы... Что, что странно? Странно, что именно я это говорю о своем мужике. Эх, любовь ты, любовь. Да я одиночество боюсь хуже смерти. Уже и осточертеет все, Уже выйдет его штучек хочется. А как представлю, что всю жизнь Здесь вот одной куковать. Слушай, не езжай завтра, а? Ты ж все равно хотела неделю здесь пробыть. Мы бы с тобой в Архангельской съездили, В Загорск. Давай, когда ты еще в Москву выберешься? Нет, поеду. В Кремль бы пошли, на ВДНХ сходили. В Большом театре у меня кассирша знакомая. Ну, чего ты несешься в этот Краснодар, к черту на рога? Нет, спасибо, Вера, но нет. Тяжело мне. Поеду. Ну, да, там твой дом... Твой сын. Вдруг закрывает лицо ладонями, плачет. Вера, что вы? Не надо. Пожалуйста, не надо. Вера, был бы у меня ребенок. Такого пинка под зад этому артисту бы дала. Летел бы, не оглядываясь. Звонок в дверь. Здрасте. Это еще кто на ночь глядя. Идет открывать. Прихожая видна со стороны зрительного зала. Люба же слышит только голоса. Вера открывает дверь. На пороге Вадя. Пьяненький с цветочком. «Вадя!» Поет красивым баритоном. «Не грусти, не печалуйся, О, моя вера, Есть на свете еще У тебя должники!» Падает на колено прямо на пороге. «В последний раз! Прости, прости! Не осуждай меня без нужды!» «Господи!» Ты хоть слово по-человечески можешь сказать? Замечая, что Вадя намерен войти. Минуточку! Я тебя приглашала? Вера, не заставляй меня страдать Из-за какого-то мимолетного взлета фантазий, Пошел вон! Вероня, ты грубишь Ты что, меня в дом не пускаешь? Не пускаю Вадя обескуражена и даже слегка протрезвев. «Вера, ты, ты что, в дом меня не пустишь?» «Не пущу. У меня человек спит». «Чего-чего? Какой человек?» «Хороший, настоящий, настоящий мужик, не то что ты». «Вера, ты с ума сошла? Ты пожалеешь об этом? Давай, давай, проваливай! Деньги у тебя есть на такси? Не смей со мной говорить о деньгах! Ах, вот как! Значит, есть! Ну, путь здоров!» Захлопывает дверь и несколько секунд стоит так в прихожей, прислонившись лбом к косяку. Заходит в комнату, Снимает халат и укладывается на раскладушки. Люба молчит. «Вера. Поддал как следует. Завтра будет маяться, тошнить. Зачем вы его так? Ничего ему полезно мозги прочистить. Никуда не денется. Но ведь он переживать будет. Обязательно будет» потому что кот Люцифер пропал. Давай спать, Люб, нам с тобой завтра рано вставать. Гасит свет, тишина. Квартира в Аде. Ночь. В кухне включен свет и горит рефлектор. По кухне нервно ходит Люба страшненькая. Она очень напряжена и ждет когда в темноте за окном раздается страдающий вопль «Люцик! Люцик! глюцы, глюцы, Она судорожно оглаживается, замирает. Дверь открывается, входит Вадя. Вадя, с полупьяну вглядываясь в Любу страшненькую. «Любочка?» Пр «Прости, дитя, мне показалось, что я проводил тебя». Неужели я так упился? Я сейчас провожу тебя, детка. Люба страшненькая. Вадя, я вернулась. Извини, я воспользовалась своим ключом и вошла. Да, это замечательно, Вадя. Я поняла сегодня, что нужна тебе. Ты так одинок, так одинок. Я представила, что ты один здесь. «И некому, и никто, и я пришла!» «Ну, Любочка очень мила!» — обнимает ее за талию. «Ты ведь нуждаешься во мне, Вадя! Знаешь, я вижу высокий смысл в том, что это произойдет здесь, именно здесь, где прошло мое детство. Скажи, ты нуждаешься во мне?» «Я очень нуждаюсь, дитя мое!» Длительный поцелуй. В этот момент с улицы форточку прыгает жирный черный кот и сварливым мяуканьем объявляет о своем появлении. Раздаётся индейский вопль в Аде «Люцик!» Любочку страшненькую как бы отбрасывает от Вади взрывной волной, и в следующий миг она видит такую сцену. Вадя с котом в объятиях прыгает по кухне, захлебываясь от восторга и любви. Выражение Вадиного лица не поддается описанию. Кажется, оно фосфорисцирует от счастья. Лю, ах ты, негодяй! Ты мое счастье, Люцик, ты мое сокровище! Ты дурак, Люцик, дурак, а! Где ты был, моя радость, сволочь окаянная? Гулёна, несчастный, гулёна! Не стыдно тебе, а, Люцик? Котяра мой любимый ушел, да, бросил меня, бросил! а ставил совсем одиноким, да, совсем одиноким, и так далее в таком роде с непередаваемой любовью и нежностью. Несколько минут Люба Страшненькая смотрит на эту сцену, в которой ей открываются бездны любви, невиданные ею. Ну, расскажи, где ты был, где ты шлялся, дурак мой любимый, где ты скрывался от меня нестанно стыдно тебе, а? Люцона, Люценда, счастье мое, гадина черная, ну что трешься, что орешь, жрать хочешь, а? Разбойник-бандюга, пиратская рожа, сейчас молочка дам и мясо из борща, на чудище, урод любимый, жри, Дон Жуан, проклятый, внеурочный, ободранный» несколько минут люба страшненькая еще стоит в уголке у двери забытая водей грустная осознает ситуацию потом понимая что ее чувства здесь нет места тихо поднимается по ступенькам и так же тихо выходит притворив за собою дверь вадя не замечает ее исчезновения. Он так и не снял куртку. Голос его, уже не громкий, но по-прежнему напоенный счастьем, продолжает литься и журчать. «Ты мой дурак, Люцона, ты мой дурак! Что ж ты так напугал меня, а? Ну скажи мне, зачем?» «Зачем ты меня покидал? Думаешь, мне здесь легко без тебя было, а, дурёна моя чёрная?» Вадя сидит на табурете, кот крутит восьмёрки у его ног, потом встаёт на задние лапы, передними опираясь на Вадяны колени. Он тянет морду к хозяину и, кажется, слушает его. Очень... Внимательно внимает. «Гулящий ты кот, котяры любимый, непутёвый! Ну что, Люцик, что, милый? Вот мы снова с тобой вдвоём, и нам ничего не страшно, да? Не уходи больше, милый, дурак мой мохнатый!» «Не оставляй меня одного!» Постепенно в один голос заглушает музыка, сначала чуть слышное, как будто за стеною сам собой включился злополучный приемник. Потом она звучит все громче, громче, и мы уже не слышим в один голос а видим только его лицо, счастливое и нежное, виноватое и умоляющее, словом, такое, каким должно быть лицо любящего человека. 1980 год.